Глава 7. Старый Шверр напрасно старался скрыть от жены владевшей им с утра беспокойство. Он непривычно суетился, то и дело высовывался из кабинета, чтобы посмотреть на единственные оставшиеся в доме часы, и потом, поймав себя на этом нетерпении, с ожесточением захлопывал дверь. Наконец, над входной дверью настойчиво загребял звонок. Перед Отворившую дверь Анни стоял плотный человек среднего роста, в наглухо застегнутом черном пиджаке, из которого торчал стоячий крахмальный воротничок. Прямые широкие поля черной шляпы почти касались оправы очков. Обнажив коротко остриженную голову, вошедший негромко, но настойчиво проговорил, «Я желал бы видеть господина Шверера». Заметив готовый сорваться с губ Анни ответ, он предупредил его легким движением руки и уверенно произнес, если вы скажете, что пришел отец Август фон Гаус, он захочет меня принять. Прежде чем Анне успела что-либо ответить, за ее спиною приотворилась дверь генеральского кабинета, и выглянул сам Шверер. Он пристально с очевидным удивлением смотрел на Августа. — Вполне понимаю ваше недоумение, — с улыбкой проговорил священник. — С тех пор, как мы виделись последний раз, прошло по крайней мере десять лет, вы имели право забыть меня. Вы... «Так изменились», — проговорил Шверер, продолжая в нерешительности стоять в дверях, но Август без приглашения направился в кабинет. Швереру поневоле пришлось посторониться, и, последовав за гостем, он сердито прихлопнул створку двери. Торопливо, мелкими шажками, Шверер обошел стол, но не опустился в кресло. «Вы перестанете удивляться моему визиту», — сказал священник, — когда узнаете, что я прибыл, как посланец доброй воли от его святейшества папы. Немцы достаточно хорошо знали святого отца, когда он был еще кардиналом Пачелли, и он тоже достаточно хорошо знал многих немцев. Швейрер потер лоб и нерешительно проговорил. «Да-да, кардинал Пачелли. Я знаю, экселленс, вы никогда не были склонны интересоваться делами церкви. Это грех многих ваших военных, грех и большая ошибка». Политическая, и я бы позволил себе сказать, эксцелленс, тактическая ошибка. Именно так, тактическая, — внушительно повторил пастор Август. Думаю, что у моего старшего брата есть теперь достаточно времени для размышления над ошибками, приведшими его в плен к русским, где ему не осталось ничего иного, как заниматься историей живописи. «Французской, — презрительно фыркнул генерал, — полагаю, что вы, как всякий цивилизованный человек, Хорошо знаете заслуги его святейшества перед национал-социализмом и перед современной Германией вообще. Еще большие услуги Святая Церковь рассчитывает оказать ей в будущем. Генерал нетерпеливо перебил. И все-таки я не понимаю, почему вы здесь, у меня. Отец Август сделал вид, что не замечает его раздражения. Все тем же ровным, спокойно настойчивым голосом он проговорил. Самое могущественное государство Вселенной — Святая католическая церковь протягивает руку всякому, кто готов сотрудничать с нею на любом поприще. Он сделал паузу и повторил «на любом, эксцелленс, духовном, политическом, экономическом и военном, Рим поддержит всякого, кто стремится к уничтожению коммунизма, назовите мне иную, более универсальную, гибкую машину». способную объединить самые разнородные, подчас даже противоречивые силы элементы, чем наша церковь». «Не преувеличиваете ли вы?» «Преувеличиваю?» Отец Август соболезнующе покачал головой, как если бы ему было жаль этого так мало знающего старикашку. «Покажите мне другую державу, подданной которой были бы равноправными гражданами всех государств мира. Святейший Отец, наш Папа, может отдать любой приказ, любому из 380 миллионов своих подданных, не считаясь ни с их положением, ни с их национальностью. Католицизм стирает границы, он не признает национальностей, он космополитичен. «Я помню то же самое, говорили мне о коммунизме», — пробормотал Шверер. в это было нашей ошибкой. На деле коммунисты всегда настойчиво боролись только с узким национализмом. Это-то мы опрометчиво принимали за космополитизм». Я не очень разбираюсь в этом», — заметил генерал. «А вам очень важно понять, что, будучи врагами космополитизма, за который борется святая католическая церковь, коммунисты отстаивают право человека на его национальность, на его любовь к его земному отечеству. Эта точка зрения антагонистично нашей. Мы утверждаем, что истинное отечество, единое для всех людей, не здесь, на этой грешной земле, а там». Отец Август возвел глаза к потолку и даже воздел руки. Шверер раздраженно повел плечами. «Космополитизм, интернационализм, мне нет до всего этого никакого дела». «Неправда. Вы не имеете права повторять ошибки прошлого. В своих планах вы должны рассчитывать на католицизм». Шверер в полном изумлении уставился на собеседника. «Да-да, именно так». Католик, не признающий себя ни поляком, ни чехом, ни итальянцем, ни французом, а только подданным святого престола, только покорным рабом святейшего отца римской церкви, вот на кого вы должны сделать ставку не меньшую, чем на своих солдат. «Однако, чему я все-таки обязан вашим визитам спросил Вошверер. «Поймите же», — проговорил Август, — «престол святого Петра. Вот центр, к которому вскоре потянутся все руки». желающие поднять меч на большевистскую Россию. В Рим приедут все, кто захочет принять участие в крестовом походе против большевизма». «Положение усложнилось», — резко возразил генерал. «Нам самим, всем нашим соседям и даже самому Риму, нужно лечиться от язвы коммунизма, прежде чем выступать в поход». «Мы это знаем», — сказал Гаусс. «Мы боремся и будем бороться с этой бедой. Такова миссия апостольской церкви». Светские власти многих государств, и самого богатого и могущественного среди них, Соединенных Штатов, работают рука об руку с нами. У нас нет разногласий в этом деле. Я очень рад, однако все же думаю, я ничем не могу быть полезен его святейшеству. Я сторонник крайних мер. Россию нужно побеждать не крестами, а пушками. Тут нужны не священники, а солдаты. Только над этим я работаю и намерен работать дальше». «Мы хорошо знаем, над чем вы теперь трудитесь. Мы одобряем ваш труд». «Вы ничего не можете знать», — сказал Шверер. «Никому из духовных лиц я не докладываю о том, над чем тружусь». «И тем не менее», — Гаусс улыбнулся, — «могу вас уверить, мы очень многое знаем». «То же самое любила говорить наша гестапо», — жёлчно заметил Шверер. «Август Гаусс развёл руками, как бы говоря, можете называть это как угодно. «Мы знаем». что англо-американское командование пока поддерживает ваш литературный труд. У них по-прежнему велик интерес к теме похода на восток. — Для того, чтобы сообщить мне все это, вы и пришли? — раздраженно проговорил генерал. — Все это я знал и знаю без вас. Я работаю для тех, кто так же, как и я, понимает, куда должен быть направлен меч будущей Германии. — Примите же и нас, в число тех, кто думает так, — произнес Гаусс, и сунул руку в карман пиджака. Шверер увидел пачку узких длинных зеленых банкнот. «Мы хотим внести свою лепту в великое дело. По указанию пастыря верующих мы должны помочь вам закончить ваш труд. Книга должна быть дописана». «Я и допишу ее». «Безусловно, с помощью Божией мы только просим внести в рукопись некоторые коррективы по нашим указаниям». Священник подвинул пачку долларов к шверру «Прошу вас». Примите этот скромный взнос в наше общее дело. «Я не нуждаюсь», — начал было сердито Шверер, но ему помешал договорить неожиданный удар в дверь. Она порывисто распахнулась, и в кабинет вбежал Эрнст. Лицо его было бледно, он тяжело дышал. Увидев его, Шверер испуганно крикнул «Лили?». Эрнст протянул дрожащую руку, чтобы остановить бросившегося к нему отца. «Нет-нет, с ней ничего не случилось». Окинув взглядом незнакомого посетителя, он насколько мог спокойно сказал: "Просто я не застал там никого дома". Август Гаус поднялся и, молча поклонившись генералу, вышел. Генерал засеменил к двери. Он хотел крикнуть женщинам, чтобы проводили Патера, но, увидев их суетящимися в кухне, сам пошел по мосткам перед Гаусом и отворил ему дверь. Эрнст, оставшись один в кабинете, рывком освободился от галстука. и дрожащими пальцем расстегнул воротник рубахи он перестал владеть собой. даже здесь на земле не подконтрольной советским войскам ему чудилась погоня русских едва не захвативших его на квартире эгона. если бы он не успел вскочить в автомобиль его схватили бы так же как кроны Энст провел рукою под воротником шея была мокро от пота он бессилие откинул голову, но тут его взгляд упал на пачку долларов, лежавшую на отцовском столе. Одно мгновение он с удивлением смотрел на деньги, потом быстрым движением пальцев, в которых сразу исчезла дрожь, схватил несколько билетов и из комков сунул в карман. Когда генерал вернулся в кабинет, Эрнст сидел, откинувшись на спинку кресла.